Проктология. Я позвонил зачем-то в саут -Хедли. Он не сразу взял трубку, а когда взял, я услышал, что он давится от смеха, говоря «Извини, я тебе перезвоню через пять минут». Когда перезвонил, все еще, смеясь, рассказал, в чем дело. И под конец жестко добавил «Только не вздумай вставлять в мемуары». Кстати, об Одене. Недавно Валентина Полухина встретила в Нью-Йорке вдову и сына Василия Яновского. Яновский был писатель из Парижской волны. Может быть, менее одаренный прозаик, чем Гайто Газданов, но тоже симпатичное дарование. В Нью-Йорке в послевоенные годы Яновский водил дружбу с Оденом. И вот выясняется, что впервые он показал Одену переводы стихов Бродского еще в 1968 году. Один, как вспоминает госпожа Яновская, Сказал, что переводы слабые, но чувствуется, что поэт сильный. Три года спустя он написал предисловие к книжке Иосифа в переводах Джорджа Клайна. Предисловие осторожно-благожелательное. Примерно так же благожелательно Оден писал и о Вознесенском. Прочитав мемуарный очерк Яновского об Одене, я спросил Иосифа, встречал ли он в Нью-Йорке Яновского. Иосиф сказал, что да что однажды в начале американской жизни был у Яновского в гостях в Бруклине. Накормили жирными кислыми щами, еле до дому доехал. Получается прихотливый скатологический мотив, ведь Яновский среди прочих странностей Одена вспоминает, что Оден не любил гостей, которые изводят много туалетной бумаги. Познакомился Яновский с Оденом не как писатель, а как врач-проктолог. У Одена начались с этим делом проблемы еще в молодости. В его биографии я прочел, что в 1930 году, по возвращении из Берлина, ему пришлось лечь в больницу, лечить надорванный анус. Кейс Верхейл вспоминает, как шокирован был Иосиф, когда Кейс объяснил ему, что не имеет сексуального интереса к женщинам. Но потом всю жизнь он относился к гомосексуализму нормально, без отвращения и без похотливого любопытства. Как-то в разговоре была упомянута сексуальная ориентация Сьюзен Зонтаг. Иосиф сказал, «Поэтому мне с ней интересно разговаривать о девушках». Он относился к гомосексуализму нормально, но не считал его равнозначным гетеросексуализму, что является основой нынешней либеральной политики в этой области. В статье о Кавафисе он пишет, что гомосексуальность побуждает к анализу сильнее, чем гетеросексуальность, что гомо – концепция греха, Более разработано, что гомосексуальность есть норма чувственного максимализма, который впитывает и поглощает умственные и эмоциональные способности личности с такой полнотой, что прочувствованная мысль, старый товарищ Томаса Стернза Эллиота, перестает быть абстракцией. Я цитирую свой старый перевод, в английском оригинале все это звучит менее тяжеловесно. Но он же однажды предложил мне и Олешковскому, Настолько механистическое объяснение мужеложства, что даже не склонный к психоанализу Юс покачал головой. «Больно уж просто».